Последний из Артемовой сотни неловким от холода пальцами застегнул боевой пояс. Привычно встряхнулся, проверяя, ладно ли распределены бронь, оружие и амуниции, и положил руку на оголовье меча. Готов. Улицкий князь, уже успевший согреться после изматывающего пути по тесному, скользкому коридору водопровода, оглядел свое воинство. Первый этап без потерь. Сбитые колени и локти, ссаженную кожу можно не считать.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 и своими доверенными людьми открывает великому князю ворота Херсона. Посланец – гарант того, что штурмующие не прирежут предателей. Гет Бьерн рискует, но не слишком. Если все раскроется, он попросту прирежет посланца и заявит, что выследил и убил шпиона. верит Нурману?» – с сомнением пробормотал голос из темноты. Артем усмехнулся. «Какое доверие, если вместо одного единственного посланца целая дружина?» «Я бывал в Корсоне», — подал голос Антиф, — «и я знаю дорогу к нужным воротам». «Мы ждем Гёрд Бьерна», — отрезал Артем. «Действуем, как я сказал». «Да, можно обойтись и без Гёрд Бьерна, и даже попробовать открыть ворота самостоятельно. Но тогда будет бой с непредсказуемым результатом. А доверенному военачальнику-стратигу биться не придется. Ему достаточно приказать».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 мог уловить даже человеческий нос. «Кто это с тобой?» тоже по-нормански спросил Артем, вступая на светлое пятно, созданное звездным светом, проникающим в прорезанное в потолке окно. «Мясный Хевдинг», ответил Гет и уточнил по-рамейски. «Протевон». «Зачем он здесь?» Вопрос был лишним. Ясно, что Гет вознамерился получить мзду не только от Владимира, но и от корсунцев.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 «Достаточно. А с тобой?» Нурман – опытный воин, и слух у него хороший. По знаку Артема стьмы выскользнул гридень, шепнул на ухо. «Снаружи шестеро. Вооружены». «Так сколько?» «Более чем достаточно», – громко ответил Артем и добавил шепотом гридню. «Возьмите всех». Нурман есть Нурман. Артем оказался прав, когда не сказал Сигурду об истинной численности отряда. «В город проникнет доверенный человек князя», — сказал Сигурд родичу. И уточнил, где именно его ждать. В термах. Задача Гетбьерна — позаботиться, чтобы там никого не было. Сигурд указал место и время, когда штурмующие отступят. Артем появился раньше, и не один. Гетбьерн что-то сказал своему спутнику. по Парамейски. Что именно Артем не разобрал, зато услышал ответ. «Ты сказал, что он будет один», — нервно выкрикнул Протевон. «Ты обманул меня!» «Не кричи, херсанит На безукоризненном ромейском успокоил его улицкий князь. «Это война. Ты, наверное, слыхал? На войне иногда лгут». Протевон уставился на смутный силуэт, безуспешно пытаясь разглядеть лицо собеседника. Безупречный выговор Артема его смутил едва ли не сильнее, чем присутствие второго человека. О том, что русов не двое-трое значительно больше, он пока не догадывался». В отличие от Гетбьорна, который умел слушать темноту и точно знал, что вокруг не менее десятка воинов, и все они готовы убивать. А потом он слышал шум снаружи, мгновенно сообразил, что там происходит нечто незапланированное, и выхватил меч. «Спокойный человек севера», — насмешливо произнес артём, даже не прикоснувшись к оружию. Он знал, что Гетбьорна нашпигует стрелами раньше, чем он сделает выпад. «Да и сделал бы, не страшно. Надо ведь еще достать». «Спокойнее, веди себя правильно, и Валхала не пополнится еще одним бойцом». «Я верую во Христа Спасителя», — мрачно сообщил Гет Бьерн. «Тем более нет смысла тебя убивать. У меня здесь сто хольдов, опытных и умелых. А теперь убеди меня, что ты и твой Ромеи нужны нам, чтобы открыть любые здешних ворот». «Убей меня! Нас!» — поправился Нурман, глянув на перепуганного протевона —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 Ты хотел напугать меня парой сотен наемников, тремястами рамейскими щитоносцами толпой смердов с дубинами, Нурман? У тебя не получилось, я не испугался. И перейдя на рамейский. А что скажешь ты, Херсонит? Докажи мне, что договор с тобой выгодней, чем отсутствие такового. Мне надо отлить, нервно проговорил Протевон. Могу я это сделать? Почему нет? Человеку трудно искать аргументы, если он думает только о переполненном мочевом пузыре. Благодарю, протеон расстрою стремился к выходу. Но если он по наивности думал удрать, то ошибся. Едва он миновал дверной проем, как по обе стороны от него возникли тени, от которых внушительно пахло кожей, смазкой и железом. Пока твой друг орошает землю, скажи мне, Нурман, чего хочешь ты? Хотя нет, не отвечай, я и так знаю, твоя жизни, твои деньги. Вот что имеет настоящую ценность. Верно? Ты угадал, варяг, буркнул Гет Бьерн. Надо же, сумел разглядеть в темноте длинные усы Артема. Или так угадал по повадке. Деньги и жизнь. Хотя я, пожалуй, добавил бы к этому возможность собственноручно убить стратега Михаила. Тарамейская крыса смеет глядеть на меня так, будто я его трель. Жизнь я тебе могу подарить прямо сейчас, заявил улитский князь. Но стратег нужен живым. Убьешь его, останешься без подарка. Владимир не хочет крови. А деньги озаботился Гет Бьерн. Мне обещано двадцать марок за помощь. Для этого ты привел сюда шестерых воинов? Охранять обещанные деньги? Так я тебя разочарую, серебра при мне нет. Хочешь, я заплачу тебе железную цену? Нет, варяг, не хочу. Зубы Гетбьерна блеснули в темноте. Ухмылка в ответ на угрозу. Я проведу вас к воротам и помогу их открыть. Протевон пойдет с нами, распорядился Артем. Поможет договориться с городской старшиной поможет им принять правильное решение. «Рус и у ворот, стратик!» Михаил воспрял с ложа, скинув с груди руку спящей жены. «За окнами была чернота. Значит, утро еще не наступило». «И ты разбудил меня, чтобы сообщить то, что я и так знаю?» рыкнул стратик. «Пошел вон! Разбудишь меня, если они войдут в город!» «Уже!» – нахально ответил Скиф, втыкая принесенный с собой факел в кольцом мраморной подставки. «Я забыл добавить!» У ворот твоего дворца, стратик. Михаил молча рванулся к спате, лежавшей на прикроватном столике. Не успел меч верного, какая насмешка, перехватил потрите на полпути, упершись в бок. Не надо, стратик, пожалуйста, вежливо попросил дёт Бьорн. Изумлённый Михаил повернул голову и замер. Он неплохо разбирался в людях, Херсонский стратик.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 Это так приятно. Стратик побледнел. Несколько капель крови упали на руку просыпающейся жены. Та еще с просонья поднесла руку к лицу. И пронзительно заверещала. Очень удачно получилось, очень вовремя. Не прошло и седьмицы с той ночи, когда русы вошли в город, и на горизонте показались сотни кораблей. На помощь осажденному Херсону пришел имперский флот.